«Поп и свин». Алик Бухиев прекратил мучить бумагу на рассвете 1 мартовского дня. За окном было мутно. Так же мутно было и на душе у Алика. Книжка получилась маленькой и, как ему казалось теперь, после того, как была поставлена последняя точка, глуповатой. Кто станет это читать? Кому это вообще нужно? Будущий день и пера ходил по небольшой комнате однокомнатной съемной квартиры и разговаривал сам с собой. А вдруг этот Геур вообще пошлет куда подальше? Тут Олег вспомнил про солидный аванс, выплаченный ему Герой в счет будущей книжки, и немного успокоился. Не пошлет, иначе денег не стал бы платить. Вот лоховатый Геур. Да и статья получилась знатная. Статья с немудренным названием «Фашизм не пройдет» была опубликована на сайте газеты Ока две недели тому назад и стала для Бухиева чем-то вроде творческого дебюта. Как и положено дебюту, она провалилась бы, если бы не Полина Францевна, пожилая и чем-то похожая на Фаину Раневскую дама, редактирующая в Гериной организации все рукописи так называемых «колумнистов». Когда Алик принес ей свой текст, в котором одних только грамматических ошибок было около 100 то Полина Францевна, пробежавшись по его писанине опытным редакторским взором, подняла очки на лоб, отложила рукопись в сторону и, весело взглянув на Алика, изрекла «Какое, однако же, изумительное говно! Прямо образчик!» Алекс сперва засмущался, потом его было охватил гнев, и он хотел ударить Полину Францевну стулом или еще чем-нибудь тяжелым, но та его успокоила. «Вы, молодой человек, не переживайте. Когда я еще работала в газете «Правда», то меня частенько бросали моей большой грудью на тексты корреспондентов из «Дружественных республик», и уверяю вас, после моего скромного вмешательства все это шло в печать, а то я на передовицу попадала, и было вполне, так сказать, ебабельно. Так что не расстраивайтесь. Врежем по вашим фашистам и катюши так, что они обосрутся». олег попятился к двери и, пробормотав «спасибо», испарился. А умудренная жизнью и слогом Полина Францевна, проводив его взглядом и убедившись, что Алик плотно прикрыл дверь, произнесла себе под нос. «Вот, извольте видеть, все как при большевиках. Банда ишаков-графоманов снова в бою. «Эх, ма, Поля, и за что тебе все это?» Она поглядела на стол, где лежала бухиевская статья, и со вздохом заправила в печатную машинку чистый лист бумаги. Не признавала компьютера и притащила любимый Унберлуд из дома. «А статейку-то придется переписать заново». «Ну, товарищи экстремисты-черносотенцы, не бессудьте». То, что появилось в ОКО после хирургического вмешательства Полины Францевны, было следствием возникновения в Москве организации под названием «Движение против миграции, от начала и до конца выдуманной Рогачевым и Поплавским». На роль лидера нашли какого-то колоритного семинариста Никиту, который решил, что становиться священником это скучно, и чем махать кадилом, лучше уж идти за звездой по имени «Профет» а куда-то да попадешь. Он не ошибся. На этого милого гоголевского бурсака двое кудесников, Рогачев и Поплавский, словно артисты Виттерган и Светин в фильме «Чародеи», подвесив Никиту к потолку и, как следует, колданув, нацепили полувоенный черный френч, кожанку, приказали бороды и усов не брить, научили, что и где говорить, и велели искать сторонников. Никита оказался отменным организатором, и количество обиженных теми, кто понаехал тут, быстро росло и в скорости доросло до уличной демонстрации, каковая и состоялась, профинансированная Рогачевым, и на которой Никита в мегафон клеймил всех подряд, понаехавших чурок, чеченских бандитов, продажной власти, сионистов и самого Рогачева, что называется, до кучи. Примерно тогда же появилось и то самое невероятно наглое высказывание Никиты насчет нюханья Рогачевым кокаина и его игрой в куклы, которые Рогачев как-то показывал Гере в качестве примера полного разгула анархии в интернете. «Идея движения против миграции никакой новизной и не пахла. Разнообразные политические монстры частенько прибегают к грязным провокациям против самих же себя», чтобы потом оправдать собственное ас-шакингс, вспомнить хотя бы поджог Рихстага. В общем, все получилось. ДПМ стала официально фашистской организацией, и необходимо было придумать борцов с ней. Помимо проплаченных блогеров, в отряд борцов с коричневой чумой попал и Алек Бухиев со своей статьей. Дневник Бухиева стал пухнуть от читателей в день после выхода статьи. И хотя в основном отзывы были вроде «Чтоб ты сдох, вонючий чурка», «Поезжай лечить баранов» и прочее обидное и мерзкое, нашлись и те, в ком тема негодяев-фашистов, препятствующих миграции коренных жителей бывших союзных республик в сторону Москвы, нашла одобрение и поддержку. Алек В течение недели удалял из своего ЖЖ-дневника сотни ругательных комментариев, а хорошее из дела, оставлял, и потом написал еще одну статью, потом еще одну. С легкой руки Брикер он сделался литературным критиком, хотя сам читал немного, и в основном что про пизделовки с ментами и про пацанов. Сказывалась тюремная закалка Алика, и чем публичнее становилось его имя, тем чаще стал звучать вопрос «А за что вы сидели?». Бухиев долго отмалчивался, огрызался, намекал на какие-то серьезные дела с уголовными авторитетами, но кое-кому, кто разбирался в делах и тонкостях российской зоны и вообще всякой уголовщине, такие объяснения казались малоправдоподобными. Имидж бывалова сильно подпортил один идейный противник бухиевских идей, служивший по казенной части и выудивший на свет ту самую справку, которую однажды генерал Петя уже показывал Герри. Человеком он оказался благородным и просто прислал Алику по почте отсканированную копию документа, приписав к ней «Не заткнешься, все будут знать». Алик был в панике, еще бы. С таким трудом, по крупицам собранный портрет простого приезжего паренька, прошедшего через безжалостные невзгоды большого города, грозил рухнуть к чертовой матери без надежды на возрождение. Насильников не любят нигде и никто. Не созрело еще общество до толерантного к ним отношения, и дай бог никогда не созреет. И вот пришлось встретиться с этим казенным человеком и заплатить ему за молчание, На что ушла изрядная часть из аванса, полученного Аликом вином за роман, который с легкой гириной руки получил название «Гастролер».